Глава первая. Сигемару. «Прошу прощения». Высокий звонкий голос раздался в передней. Я перевел взгляд на распахнутую дверь. Там застыла маленькая тень, которая со спины освещала солнце. «Здравствуй. Тебе чего?» Незнакомый мальчик лет семи. Наверное, заблудился. Я подошел к ребенку, но тот вдруг паник и вцепился в подол своего кимоно. «Я... у меня... для хозяина... «Что для хозяина?» Кажется, моя крупная фигура напугала его. Спустившись к входу, я сел на корточке, чтобы посмотреть гостю в глаза. Словно решившись, мальчик поднял взгляд. Примечание. Вход в японский дом обычно находится на уровне земли, но дальше пол повышается ступенькой, поэтому, входя в дом, из передней поднимаются, а выходя в переднюю к двери спускаются. Конец примечания. У меня посылка для хозяина, но его нет дома. Позвольте мне подождать здесь. Видимо, родители прислали и научили, что говорить. Забавно видеть, как малыш старательно повторяет слова взрослых. Конечно, подожди. А ты что, посыльный? Откуда пришел? Похоже, мальчик понял, что перед ним не злодей, и с его лица пропало напряжение. Я из нижней усадьбы. А, -а, -а из нижней усадьбы! И один добрался. Какой молодец! Нижней усадьбой называли Большой Старый Дом, недалеко от поселка у Старого Тракта. И хотя оттуда вела всего одна дорога, с тамошними жителями почти не общались, и ребенку проделать такой путь было не так-то легко. «Я половину пролетел». «Вот это да! Ты и летать уже умеешь». «Совсем чуть-чуть». «Все равно молодец. Меня зовут Сигемару. А тебя?» «Эй-то...» Пока я говорил застенчивым мальчишкой, раздался топот ног, и с улицы вбежали младшие братья. «Братец Сига, у нас гости? Я его не знаю». Мальчики-ровесники тут же познакомились. Пока маленький посланник поджидал хозяина, ребятня развлекалась игрой в прятки, запускала волчок, в общем, не скучала. Выполнив поручение, Эйта собрался уходить. Он с грустью прощался с новыми друзьями, и я подарил ему волчок. «Ух ты, этот гораздо лучше, чем прежний». «Вот это повезло! Братец Сега делает отличные волчки. Береги его!» «Это мне...» Глаза мальчишки заметно засверкали, но он все-таки сделал вид, что колеблется. Мол, действительно ли можно принять такой подарок? Я прыснул от такой скромности, какой давно не видел у братьев и местных сорванцов. «Чего стесняешься? Ты для первого раза неплохо играл. Вот, до следующей нашей встречи потренируйся». «До следующей встречи?» — пискнул мальчик. «Конечно!» — радостно зашумели братишки. «Ты ведь заглянешь опять, если захочешь? Мы же не навсегда расстаемся. Приходи еще играть. И приноси волчок, устроим соревнование». Услышав это, Эйта радостно засмеялся и закивал. «Ну, до встречи. Ждем тебя снова. Обязательно». «Хорошо. До свидания». Солнце уже клонилось к закату. Я наблюдал, как маленькая фигурка зашагала к своему дому, то и дело оборачиваясь. Это был первый... И последний раз, когда я видел Эйту. Наступило ясное, свежее утро. Весеннее небо нежно голубело, предвещая замечательный день, как нельзя более подходящий для вступления во взрослую жизнь. Солнце ярко светило, а внизу раскинулось в полном расцвете сакура, сверкая будто вспененное белое облако. Ворон летел, наслаждаясь красотой лепестков под собой, и вдруг заметил как по склону взбираются пешком фигурки людей. Почти сразу же он разглядел в небе и всадников на конях. Те направлялись к огромным зданиям на склоне, окруженным высокой стеной. Эта стена поражала своими размерами, а вся группа строений напоминала храм. Перед воротами, видимо, это был главный вход, находилась площадка, и на нее уже приземлились чьи-то кони. «Значит, там». Сигамару направил клюв к площадке и заскользил по воздуху, словно обнимая его обоими крыльями. Приземляясь, он напрягся, как пружина, и превратился из огромного ворона в человека. Крылья и три ноги с острыми когтями подняли мелкую пыль, но ну спустя миг стали мощными руками и ногами цвета спелой пшеницы. Юноша согнулся, а затем потянулся, будто проверяя свое крепкое мускулистое тело, потом взял в руки сверток, принесенный в клюве. «Отлично!» — он поднял голову. Вокруг стояли мальчишки, круглыми глазами глядя, как с неба спустился великан. Наверное, будущие однокурсники, с которыми следующие три года ему предстоит делить кровь и пищу. Он вопросительно посмотрел на них. «Не желаете ли что-то сказать?» Но те, придя в себя, отвернулись и быстро зашагали прочь. За воротами, куда шли ребята у длинных столов, разместились взрослые и, судя по всему, записывали вновь прибывших. Великан тоже приблизился, но не успел ничего сказать, как у него бойко спросили. «Рекомендация есть?» «Вот». «Ты кто и откуда?» «Меня зовут Сигемару. Я из Симаки. Рекомендации от наместника и начальника подготовительных курсов получены». Распорядитель просмотрел документы Сигемару и что-то записал у себя на листке красными чернилами. «Так, сначала найди свою комнату, там тебя ждет сэмпай. Он все покажет и скажет, что делать дальше». Когда Сигемару уже потянулся за листком с надписью «Второй корпус, десятая комната», ему улыбнулись и удивленно добавили. «А ты смелый, раз прилетел к воротам в облике птицы!» Сигемару растерялся. «Что-то не так?» «Да нет, все хорошо, это не запрещено!» «Но благородные будут смеяться!» Шепотом предупредил распорядитель и протянул листок. «Вороны из провинции пока не знают местных порядков». А вот аристократы и Стюа наверняка осведомлены. Мы не станем мешать, если ты делаешь это сознательно. Просто имей в виду». Сигемару не понял, что ему надо иметь в виду, но почувствовал, что человек перед ним тревожится о нем. Он поблагодарил и отправился в свой корпус. И правда, вокруг шагали с сумками мальчики в цветных одеждах. Сигемару и его племя гора умеют свободно принимать два обличия – человеческое и птичье – Однако, чтобы обратиться в ворона, им нужны черные одежды «уэ». Хозяин создавал свое «уэ» силой мысли, так что оно становилось продолжением его тела и превращалось в перья, следуя его воле. Другие наряды человек заранее снимал, чтобы в них не запутались крылья. Ятагорасу могли постоянно ходить в «уэ», если не могли позволить себе кимоно из льна или шелка, Но все-таки среди воспитанников Кэйсоин, похоже, таких было немного. Кажется, не успел Сигемару поступить в академию, как уже заявил о себе не самым лучшим образом. Почесывая затылок, он вдруг заметил среди синих и коричневых одежд фигурку в таком же, как у него, лаково-черном одеянии. «Точно! Это новичок в Уэ!» Сигемару подскочил к нему и легонько похлопал по спине. «Привет! Ты тоже из провинции?» Чуть не упав от толчка, парень резко обернулся. Оба были и почти одного возраста, но новый знакомый выглядел совсем уж мелким. Скорее всего, от неожиданности при виде Сигемару тот застыл с открытым ртом. Смотрелся он глупо, и Сигемару показалось, что перед ним совсем еще мальчик. «Не смотри, что я такой большой. Я тоже тут первый день. Приехал из северных земель и не знаю, как все устроено здесь, в Тюо. Если ты тоже деревенский, давай держаться вместе. Будем две деревенщины». Серьезно посмотрев на Сигемару, мальчик улыбнулся. «Какая неожиданная встреча!» «Я тоже. Из Северных земель». «Правда? Я из Симаки». «А я из Тарухи». «Соседи». Вежливый паренек представился Юкией. Глядя на его спокойное лицо, Сигемару решил, что мальчишка он неплохой. К тому же, когда они сравнили свои листочки, решив дойти до корпусов вместе, то, к своему удивлению, узнали, что еще и жить будут оба в десятой комнате второго корпуса. «Мы живем вдвоем! Это судьба! Прошу любить и жаловать!» Поклонился мальчик, и Сигемару ответил тем же. Рассказывая друг другу о себе, они прошли между рядами учебных зданий и добрались до жилых корпусов. Сигемару первым нашел нужную комнату и подал голос. Сэмпай тоже оказался им уже знаком, поэтому Сигемару решил, что ему повезло. К Худу или добру, но и Итирю был современным молодым человеком. В детстве он слыл довольно нелюдимым, да еще и одевался странно, поэтому односельчане о нем беспокоились. Однако в кэй Соин мальчик стал примерным воспитанником академии. Конечно, смотрел он грозно и говорил сердито, и все же Сигемару знала его прямодушии. «Похоже, в ближайший год можно не волноваться о проблемах с соседями по комнате», с тайным облегчением вздохнул великан. Однако, увидев Ю-Кию, Итирио мгновенно изменился в лице. «Откуда ты здесь взялся? Ты же говорил, что не собираешься в Кейсоин, завопил он. «Обстоятельства изменились», — ухмыльнулся Юкия все с тем же спокойным лицом. Переводя взгляд с одного на другого, Сигемару недоумевал. «Вы чего? Между вами что-то произошло?» «Не волнуйся!» Пока Итирю кривился, тут же с улыбкой ответил Юкия, не дав приятелю вставить ни слова. «Мы с детства знакомы». Пару-тройку раз ссорились по пустякам. С кем не бывает. Мы же не дети, чтобы из-за этого злобу таить». Юкия взглянул на Итирю, как будто требуя подтверждения. Тот на миг застыл. Э, ну да. Кто же будет из-за давних проказ точить зуб на другого? Кто старое помянет?» Закивал он энергично, и Юкия улыбнулся еще шире. «Но «Ну и фамильярничать я не собираюсь. Побег, Итирю, стань моим наставником». Увидев, как Юкия склонил перед ним голову, Итирю решил, что настал конец света. «Ну, ладно, будем друзьями», — кое-как выдавил он из себя. Глаза его почему-то напоминали глаза выброшенной на сушу рыбы. Он явно упал духом, и Сигемару начал волноваться, но успокоился, когда сэмпай повел ребят посмотреть «Академию». «Подъем с восходом», — на ходу и с каким-то отчаянием, рассказывал Итирю об «Академии». По утрам в начале и конце занятий звонит колокол в башне. Если жить по колоколу, без еды не останетесь. Иногда случаются налеты. Вот тут не зевай. налеты. Срочный сбор, когда имитируется что-то неожиданное, например, нападение на Кэйсуэйн. Тревогу могут забить, и когда идут занятия, и во время сна, тогда надо хватать только Кадзё и бежать на площадку перед большим лекционным залом. А что такое Кадзё? А вот что! шуршанием распустив алый шнурок, и Тирю вытащил висевший на поясе меч. Ребята попросили дать им рассмотреть его и заметили, что он легче, чем кажется. Ножны были покрыты черным воском, а неброский орнамент выглядел великолепно. «Похож на настоящий, но на самом деле это искусно вырезанный бамбуковый меч. Вам тоже скоро такие выдадут. Они означают, что вы учитесь в Кейсуэйн. У стволов они украшены черными камнями, у побегов — белыми». «У вас должны быть зеленые. Всегда держите меч при себе и не теряйте, что бы ни случилось». Кадзё полагалось возвращать в Кайсаин, когда воспитанник заканчивал обучение, а потерявших меч тут же изгоняли из академии. «В день последнего экзамена те, кто сумел стать ямаутисю, получают вместо Кадзё настоящее оружие». Мальчики поблагодарили и отдали меч Итирю. Он привычным движением вернул его на прежнее место». Сразу после подъема проходит утренняя тренировка. Затем завтрак. Завтрак и обед нам готовят. Мы только сдвигаем столы вместе. После еды их нужно убрать. В столовой остаются семечки. Расставляют парты рядами и продолжают учиться. С утра всегда лекции, а после обеда почти сплошь тренировки. Зал убирают те, кто занимался последним. Готовить ужин помогают дежурные. А дежурят комнатами по очереди. В начале месяца у входа в столовую вывесят график. Если никаких вечерних тренировок нет, занятий после ужина не бывает. Однако, если вы спросите, неужели в это время ничего не надо делать, то нет, на лекциях дают массу заданий. Пока не привыкнешь, все силы будут уходить на них, так что даже поспать некогда. Хотя в свободное время можете ходить на уроки по оружию или посещать занятия в группах, которые проводят другие воспитанники. И Тирю показал младшим товарищам и самый большой лекционный зал в КСОИН. Они вошли в огромное помещение с дощатым полом. В самой глубине, за бамбуковым занавесом, стоял большой алтарь в честь горного божества Ямагами. Множество колонн поддерживали потолок, такой высокий, что приходилось задирать голову, чтобы его разглядеть. И с этой высоты до самого пола не спадал огромный золотой балдахин. Говорят, когда-то Кейсаин был храмом, посвященным божеству Ямагами. Поэтому и лекционные и спортивные залы, где теперь шли занятия, выделялись особым великолепием. И оттого довольно обширной была территория с прудом и участком горного леса для упражнений. Итирю до заката водил Сигемару и Юкию, показывая Кейсоин. И к ужину они вернулись в уже переполненную столовую. В углу стояла большая катка со свежесваренным рисом, а рядом железная кастрюля с шариками из куриного фарша и готовыми овощами. Следом за Итирю, Сигемару и Юкия взяли сложенные у стены столы и посуду и набрали еды. Затем нашли местечко среди оживленной толпы воспитанников, уселись втроем в кружок и с молитвой принялись за еду. Мясные шарики оказались сочными, а бульон с золотистыми пятнами жира, наваристым от изобилия ингредиентов. Было так вкусно, что невозможно остановиться. Конечно, ведь ребята прилетели в Кейсоин на собственных крыльях и проголодались, поэтому Сигемару самозабвенно уплетал ужин. Когда они убирали столы на место, появились крупные сэмпаи, видимо стволы, с бутылками саке и ароматными свертками. Похоже, здесь принято праздновать поступление новичков, поэтому сэмпаи специально купили выпивку и угощение. Кое-кто из первогодков предложил свою помощь, однако сэмпаи сами занялись подготовкой. Подзывая смущенных ребят, стволы расспрашивали их, а побеги шустро раздавали саке и закуску. Убедившись, что у каждого в руках есть по чашечке саке, один из стволов вышел вперед. «Новички! Поздравляем вас с поступлением в Академию! Мы вас приветствуем! С завтрашнего дня вам некогда будет веселиться, поэтому насладитесь атмосферой Кейсоин сейчас! Если напьетесь, завтра будет тяжело, так что поаккуратнее, кто без привычки!» «Да ладно, здесь столько саке нет, чтобы напиться! Ну-ну, не будем сейчас об этом! Пейте сколько пьется!» Сидевшие за столом стволы перебивали оратора шутками, но присутствующие хором перекричали их «Кампай!» и все поднесли чарки к губам. Сигемару залпом осушил свою и завел веселую беседу с соседями, но тут новичков заставили рассказать о себе. Многие были еще трезвы или чуть-чуть захмелели. Некоторые сразу покраснели, и единицы уже лыко не вязали. За выпивкой общение завязалось легче. Ребята по очереди со смехом называли свои имена и рассказывали, откуда и как попали в академию. Затем каждый кланялся и возвращался на место. «Меня зовут Юки, Я буду жить в десятой комнате второго корпуса. Приехал из Тарухи, что в северных землях». Без особого напряжения заговорил сосед Сигемару. «Мой дядя когда-то служил в Ямаутисю, так что я с детства наслышан об ужасах жизни в Кейсоин. Не уверен, справлюсь ли с занятиями, но очень постараюсь. Об остальном умолчу». Сносное приветствие. Поднедружные хлопки юноша уже собирался сесть, но вдруг кто-то произнес. «А ну, подожди. Не хочешь сказать нам, зачем поступил в Кейсоин?" произнес рыжеватый мальчик. Сигемаров взглянул на него и не удержался от восклицания. Его лицо было очень красивым. В провинции такие нечасто встретишь. Сигемаров восхищенно разглядывал его, будто увидел редкого зверя. Но Юкия, ничуть не удивившись, повернулся к пареньку. «Никакой особой причины нет. Просто подумал, что хорошо бы стать отличным ямаутисю и защищать Ямаути». «Защищать Ямаути? И это все...» Переспросил мальчик, и его очаровательные черты исказились недоверием. Юкия посмотрел на упорного собеседника и медленно моргнул. «Прости, а ты кто?» «Меня зовут Акеру. Я из основной ветви западного дома. Когда рыжий красавчик представился, по столовой пролетел шепот. Это он. Даже деревенщина Сигемару понимал, насколько родовитый перед ним аристократ». Землями Ямаути управляли четыре аристократических дома – восточный, южный, западный и северный. Считалось, что эти четыре рода начались с детей первого золотого ворона, и с тех пор власть при дворе принадлежит потомкам той или иной семьи. А Кэру был сыном главной ветви западного дома, что делало его одним из самых знатных людей в Ямаути. «Так это ты, тот самый любимчик его высочества, молодого господина!» Внезапно раздался откровенно насмешливый голос. Сигемару посмотрел в его сторону. Там с важным видом сидел сэмпай в окружении прихлебателей. Этот побег не соизволил даже помочь однокурсникам, когда готовился банкет. Его орлиный нос правильной формы, казалось, был вылеплен специально. Черты лица, не столь красивые, как у Акеру, тем не менее выдавали в нем аристократа. Плечами шире, ростом выше других побегов, с длинными руками и ногами, лицом и фигурой он выделялся среди прочих, но, видя его презрительное отношение к окружающим, никто не хотел иметь с ним дело. «А ты кто такой?» — с подозрением спросил Акеру. Сэмпай с вызовом сверкнул глазами. «А я киметика. «Из дома Минами Татибана». Услышав это, Акэру, понимающий, кивнул и прищурился, глядя на Кимитику. «Наслышано тебе». «Не знаю уж, чего ты там наслушался, но здесь я твой сэмпай. Так что не забывай об этом, когда будешь открывать рот». С этими словами Кеметика встал, в грудь и гордо посмотрел на Акэру. «Не знаю». Пожом ты был у молодого господина или кем. Здесь это не имеет никакого значения. Надумаешь пыжится, пеняй на себя. Это угроза? Можешь считать это угрозой. Никто тут не боится пустоголового наследника. Обо мне можешь говорить все, что угодно, но я не собираюсь слушать, как ты оскорбляешь его высочество молодого господина. А Кэру посуровил и оглянулся на Юкию. «А ты чего молчишь? Может, тоже скажешь что-нибудь, господин Юкия?» Юкия в затруднении смотрел то на одного, то на другого, а когда к нему обратились, растерялся. «Прошу прощения, я как-то не очень понимаю, о чем разговор. Вы уж как-нибудь сами...» проблеил он, и Акеру нахмурился. «Несмотря на то, что он оскорбил его высочество...» Юкия молчал, но в его глазах промелькнула скука. Не то, чтобы он не мог ответить, просто не хотел. Заметив это, Сигемару тоже не удержался. «Нет-нет, мы не можем говорить об этом. Вот и все». Так и не поняв, почему вдруг изменилась атмосфера, Сигемару специально сунул свой клюв в перепалку, и все взгляды метнулись к нему. «Прошу прощения, мы с Юки и живем в одной комнате. Меня зовут Сигемару. Я тоже из северных земель». С этими словами Сигемару неспешно поднялся и похлопал по плечу удивленного соседа. «Я ждал, ждал, а очередь до меня так и не дошла, так что начну без разрешения. Я тоже, как и он, поступил в Кэйсоин, чтобы защищать Ямаути. И раз мы оба выросли в одинаковых условиях, позвольте мне ответить. Вопрос господина Акеру очень уж сложный». Услышав шутливую речь Сигемару, Акеру растерялся. «Почему?» «Так ведь таким деревенщинам, как мы, не доводилось встречать господ из дома Сока. Как же нам возражать и соглашаться, когда вы говорите о людях, про которых мы ничего не знаем?» А Кэру умолк. Похоже, беспечные слова Сигемару застали врасплох и Кимитику. Он пробормотал. «Так кому ты собираешься присягать в верности, окончив академию?» «А откуда мне знать? Ведь у меня еще три года!» И Сигемару расхохотался. «Для начала надо стать ямаутисю. Знаю только, что мое место определят мои успехи. Пока и неизвестно, кому из дома сокая я отправлюсь служить. Но что бы ни случилось, буду доволен, если моя работа пойдет на пользу Ямаути». Такая простая логика ошеломила всю столовую. Тут кто-то из стволов, до сих пор сидевших молча, не смог сдержаться и фыркнул, и атмосфера разрядилась. «А вообще Сегемару прав». «Занятный парень к нам поступил. Кимитика, сядь! Не порт нам праздник!» Кимитика мрачно смотрел на Сигемару, но с недовольным видом замолчал, повинуясь приказу старшего. А Кэру тоже успокоили друзья, и он, пусть не смирился, настаивать все же не стал. Когда продолжили знакомиться, Сигемару уселся на свой стул. «Сиге, спасибо!» — тихонько поблагодарил его Юкия. Однако тот отмахнулся. «Не бери в голову!» Он выпил еще чарку и уже собирался сунуть что-нибудь в рот, как подошел хмурый Итирю. «А ну, идите-ка оба сюда!» Он вывел их из зала и отправил в купальню. «О, отлично! Как хорошо!» Купальня в Кейсаин была огромная. Сигемару раньше таких не видел. Они с Юкией залезли в бочку и расслабились. Но тут распахнулась дверь и раздался недовольный возглас. Примечание. В средневековой Японии принимали ванну в деревянных бочках с горячей водой. Конец примечания. «Чего расселись? Вы хоть поняли, почему я утащил вас оттуда?» Не дожидаясь ответа, Итирю продолжил почти крича. «Это мне старшие приказали. Мне велели побыстрее разъяснить вам все, пока опять чего-нибудь не случилось. Очень страшно рассердились». «А мы-то в чем виноваты? Это все затеял парнишка из западного дома», — лениво возразил Юкия. «Итирю...» отступил и наклонился над Сигемару. «А ты? Сиги хотел защитить меня. А ведь он ничего не знает про жизнь при дворе. Так что же еще он мог сказать? Ты побег к Этирию, не помог нам, и зря, мне кажется, обвиняешь Сиге». Тирю услышал язвительные нотки в словах Юки и застонал. Какой-то немирный получился разговор. «Я что-то не так сделал». Робко спросил Сигемару, но почувствовал в полумраке, что Юкия улыбается. «Не волнуйся, они всего лишь болтали о бессмысленной борьбе за власть при дворе». Сигемару удивило, что друг что-то знал об этом, и Юкия, поймав его подозрительный взгляд, смущенно почесал голову. «Прости, что толком не сказал тебе, но мы с Итирю оба младшие сыновья наместников. Только я к тому же служил при дворе». «Что, правда?» Теперь Сигемару сообразил, откуда у Юкии не деревенские манеры. Великан недооценил юношу в простом Уэ, а тот оказался аристократом, пусть даже провинциальным. Стало быть, лучше ты объясняй, а не я, давай, подтолкнул Итирю, и Юкия повернулся к Сегемару. Дело такое. Наверняка ты знаешь, что 10 лет назад Его Высочество спорил за место наследника со своим старшим братом, господином Нацукой. Юкея явно собирался объяснять все с самого начала, и Сигемару повернулся к нему и покачал головой. «Только слухи! Без подробностей!» Еще недавно при дворе шли жаркие споры. Кто станет следующим золотым вороном? Старший сын правителя или младший? Это самый важный вопрос для Ямаути, поэтому слухи долетали даже до окраин. И вдруг однажды было решено, что следующим золотым вороном станет молодой господин. — Да, я слышал, что между старшим и младшим братьями не лады. — А вот это неверно. Может, для тебя это странно, но отношения между его высочеством и господином Нацукой вовсе неплохие. Мало того, господин Нацука на удивление сильно беспокоится о младшем брате. Юкея говорил так, будто прекрасно знал обоих. Обычно в доме Сокке власть наследовал первый сын, но сейчас ее получил второй отпрыск, и именно благодаря усилиям старшего брата. Вообще-то, его высочество стал наследником вместо брата, потому что верховный жрец признал его истинным золотым вороном. Старейшины рода Ямаути разделяют истинного золотого ворона и его воплощение. Считается, что у истинного властителя от рождения есть все качества, нужные для управления государством. В доме Сока принято передавать трон ему, даже если он не первенец или рожден от наложницы. А пока истинного золотого ворона нет, его пост занимает старший сын дома, Соке, воплощение золотого ворона. Так что, хотя народ привык называть правителей одинаково, истинный золотой ворона и его воплощение — это совсем разные люди. Причем сам верховный жрец признал его высочество истинным золотым вороном. «Погоди-ка!» — Сигамару сжал виски. «Ты говоришь, что когда младшего брата признали настоящим правителем, его старший брат, который должен был стать воплощением золотого ворона, уступил ему место наследника?» «Ага. Если родился истинный золотой ворон, Нацуке нет необходимости заменять его. Сам Нацуков всегда был честным и беспристрастным, совсем не интересовался властью и потому нисколько не возражал, когда престол достался младшему брату. Но кое-кого это не устраивало». И этим кое-кем оказалась госпожа Влиловым, мать Нацуки. Она дочь Южного дома и официальная супруга правителя, а вот мать молодого господина наложница и принадлежала Западному дому. Вдобавок к этому сказалось и долгое отсутствие истинного золотого ворона. В итоге аристократия Южного дома резко выступила против отказа Нацуки от престола. В то же время Западный дом, разумеется, желал воцарения молодого господина. Поэтому двор, невзирая на намерения самого Нацуки, раскололся на тех, кто защищал право старшего брата, и тех, кто поддерживал младшего. Вот так южные и западные дома стали врагами. И, похоже, это дошло даже до Кэйсуаин. Юкия посмотрел на Итирю, и тот устал и кивнул. — В общем, да. Наверное, ты уже понял, что Кимитика родился в южном доме. А Акеру в западном. Кимитика за старшего брата, Акеру за младшего. «Ох, как все это запутано!» Сегемару, на которого разом вывалили груду фактов, в конец перестал понимать, что к чему. «Значит, вот что получается. У папаши есть большое поле. Жена и сын-наследник. Он заводит себе еще одну женщину, и у той рождается ребенок. Но этот младший умен и талантлив, поэтому первый сын пытается уступить поле младшему». «Супруга против. Свои клювы начинают совать в это дело семья супруги и семья любовницы. И... Ой-ой-ой! Я правильно понял?» И Тири и Юки примокли. «Эк ты все изложил!» «Но по сути он прав. Словами Сига, Кимитика родня жены, а Акеру — наложницы. Вот теперь до меня дошло», — довольно сказал Сигемару. Тогда и убедительно добавил. «А ты все же лучше не лезь к ним». Хлопот не оберешься. Если можно не трогать то, что будет вонять, умнее всего вообще к этому не приближаться. Хм. И правда, пока они сами нас не трогают, мы не должны ничего делать, сказал Юкия. Ладно, если мы закончили, я пойду. Ну и выносливы живы. И встал, пошатываясь, и Сигемару только сейчас заметил, что сам весь покрылся потом. Приятно было после купания вернуться в свою комнату и лечь пораньше. В центре комнаты поставили старую, всю в заплатах, ширму, отдав внутреннюю половину и тирю, а поближе к входу устроились Юкия и Сигемару. Расстилая футоны, они болтали о том и о сём, и в конце концов разговор зашёл о причинах поступления в Кейсоин. Примечание. Футон. Тонкий матрас, который перед сном расстилают на полу в многофункциональной японской комнате, а утром убирают в стенной шкаф. Конец примечания. «Да, я бы тоже хотел послушать. Особенно про тебя, Юкия», — выглянул из-за ширмы и тирю. «На банкете не расслышал толком? Ты ведь не хотел сюда попасть?» Лицо сэмпая было мрачным. Сигемару удивился и посмотрел на Юкию, а тот смущенно поежился. «Я действительно считал, что не выдержу тренировок в Кейсаине и просто помру. Когда мне велели выбирать между поступлением сюда и службой при дворе, сначала я выбрал двор». «Так почему же ты оказался здесь?» Прошлым летом я понял, что сейчас не время капризничать. Услышав о прошлом лете, ребята посерьезнели. Ты про нападение обезьян? вырвалось у Итирю, и Юкия молча кивнул. В те дни случилось нечто, от чего все Ятагарасу в Ямауте запаниковали. Обезьяны напали на пару окраинных поселков, и там погибли все жители. Примечание. Об этом рассказывается в третьей книге цикла Золотой Ворон. Конец примечания. Сначала никто не понимал ни цели пришельцев, ни откуда они появились, но позже выяснилось, что погибшие ятагарасу стали кормом для гигантских зверей. Те напали на деревни, чтобы сожрать людей. Страна Ямаути, границы которой, как считалось, оберегала божество Ямагами, раньше никогда не подвергалась атакам внешних врагов. Жители были потрясены. Двор бросил все силы на поиски пути, которым людоеды проникли в страну, и довольно быстро обнаружили ход в Ямаути. Его удалось закрыть, после чего двор публично объявил, что гигантские обезьяны больше не попадут на эту землю. «Однако это лишь надежда аристократов Тео, добавил Юкия. «Просто самоутешение. Якобы мы нашли и закрыли брешь. Вот было бы хорошо, если бы обезьяны к нам больше не пробрались». Конечно, они хотели успокоить народ, но теперь люди станут не так осторожны и не смогут защитить себя. Я думаю, зря объявили, что опасность исчезла. Юкия говорил горячо. Вся его беззаботность улетучилась, и в глазах Сигемару он выглядел очень умным. — Ясно. Так вот, что означает твое «защищать Ямаути». Значит, ты тоже хочешь бороться с обезьянами. — Ну, в целом, да. Нельзя же доверить все Тюо добавил Юкия в ответ Сигемару и вдруг пристально посмотрел на него. «А что значит, ты тоже?» «Так ведь я поступил сюда за тем же, только одно не сказал. Я из Садзаки, что в местности Симаки». «Садзаки?» И Юкия и Итирю родились в северных землях, и оба ужаснулись при этих словах. «То самое Садзаки, на которое напали обезьяны?» растерянно прошептал Итирю, и Сигемару кивнул. От обезьян пострадали поселок Суго в землях Тарухи и поселок Садзаки в Симаки. По сравнению с полностью уничтоженным Суго, Садзаки лишился всего одной семьи, чей двор стоял в сторонке от других. Оттого обычно в стране вспоминали только опустошенный Суга, Однако каждый ощущал, что лишь по воле случая не оказался в беде сам. «Тот пострадавший двор у нас называли «нижней усадьбой». Сигемару рассказала о старом доме, который когда-то был центром другого поселка, рядом с Садзаки. Когда старый тракт обезлюдел, исчез и поселок, и в конце концов осталась одна нижняя усадьба. В последнее время они обеспечивали себя сами и виделись с соседями крайне редко. В то лето наместник прислал письмо, приказал проверить дома на окраине, а я из местных, самый сильный, вот и отправили меня посмотреть, как там дела. Я и увидел... Вся усадьба в крови, жителей никого нет, хотя коня никто не отвязал в конюшне. Мухи так и бегали по его гнилому трупу. Я сначала не понял, почему полуочага весь какой-то черный, а когда разглядел везде белые обглоданные кости, догадался, что черный то была засохшая кровь. Мы, конечно, не слишком дружили, однако все-таки общались с тамошними жителями. Тогда вспомнил одного местного мальчика, начал бегать, кричать, «Эй-то, ты где?» а потом в одной комнате, где деревянный пол почернел, как будто его залили тушью, нашел знакомый волчок. Ни в жизни не забуду, что я почувствовал в ту минуту. Сигемару замолчал, но ни Юкия, ни Итирю не подгоняли его, понимая переживания юноши. Вздохнув, тот криво ухмыльнулся. В общем, вот так вот. Меня и раньше много расспрашивали. Не хочешь попробовать сдать экзамен в Кейсоин? Только я всегда отказывался. Не видел необходимости. Думал, если что случится, я и так справлюсь. Но после того, как своими глазами увидел, что осталось после обезьян, осознал, что был очень самонадеян. «Значит, решил научиться драться, чтобы защищаться от обезьян? Потому что это и твоя проблема». И Тирю выглядел гораздо серьезнее, чем раньше. «Ну что ты?» – засмеялся Сигемару. «Как не тренируйся, с целой толпой чудищ в одиночку ничего не сделаешь». Да и когда лазейку обезьян нашли на дне колодца в Тио, стало ясно. Если по-настоящему хочешь что-то защитить, нельзя просто встать перед домом и размахивать палкой. Хотя не знаю пока, чему научусь, став ямаутисю. маутисю. А все-таки думаю, сумею куда больше, чем просто охранять собственные ворота. Не хочу больше подбирать окровавленные волчки. И если вдруг такое случится снова... Не хочу сожалеть, мол лучше бы я не примирился с тем, что есть, а стал ямаутисю. Может, оказался бы способен на что-то большее. Наверное, мне повезло, что я вовремя это сообразил, пока еще мог поступить сюда. Я тебя очень хорошо понимаю, тихонько сказал Юкия. Однако на лице его напротив отразилась радость, и он шутливо добавил: Я рад, что мы подружились, Сеге. Непременно попадем с тобой в ямаутисю. Сигемару поднял глаза на потолок. «Только знаешь, у меня худшие баллы за письменный экзамен. Не уверен, сумею ли окончить академию». Услышав эти слова, Юкия прыснул и звонко расхохотался. «Не бойся, я помогу. Письменные экзамены нам не помеха».